Глава двадцать Заходим в сияющие разноцветными огнями здание, и меня едва не сбивает с ног от громкой музыки количество людей и ярких всполохов. Ирка сознанием дела тащит меня куда-то вглубь. подозревая, что она тут уже не в первый раз. Мы плюхаемся на диванчик за низкий столик. «Я принесу нам коктейли, а ты отдыхай!» орёт она мне прямо в ухо. Я только киваю, как болванчик, оглушенная и офигевшая, Устроившись поудобнее, оглядываясь вокруг. Глаза и уши постепенно привыкают. Я смотрю на танцпол и стараюсь уловить тренды нынешних танцев. Зря я сюда пришла, что ли. Танцевать буду. И постараюсь не хуже молодежи. «Ну как ты?» — возвращается Ирка с двумя бокалами чего-то красивого, разноцветного. «Странно, но я уже ее слышу почти нормально. Все хорошо», — улыбаюсь. «Мне нравится». «Здорово. Ну давай». Мы отпиваем по глотку из бокала. «Вкусно!» «Пью еще!» «Пойдем танцевать!» Тащит Ирка меня за руку. «Нет, я еще не готова!» Упираюсь я. «Мне страшно! Я не танцевала, наверное, тысячу лет!» «Медленные танцы с мужем на приемах не считаются!» «Готова! Пойдем!» Ирка таки вытаскивает меня на танцпол. Я начинаю двигаться под музыку. Сначала робко, потом ритм увлекает меня, и я забываю обо всем на свете. На меня никто не смотрит, не показывает пальцем. И я танцую так, будто меня никто не видит. Я забыла уже, как хорошо отдаться полностью музыке и не контролировать себя. Я закрываю глаза и танцую. «Ой!» — слышу громкое над духом, и в следующий момент мне на грудь льется что-то холодное. Я открываю глаза и вижу Артема. Он рассеянно смотрит на меня, словно увидел привидение. «Арина?» «Да, Артем, это я вздыхаю». Что это ты на меня вылил? Простите, простите, чистит парень. Я не хотел. Я оглядываю масштабы бедствия. Весь лив платья залит каким-то густым красным напитком. Ладно уж, бобню я, проехали. Где здесь туалет? Пойдем покажу. Он ведет меня через толпу к незаметному коридору. Вот, идите, я вас здесь подожду, говорит он. Не стоит. Ты, наверное, здесь с друзьями киваю я на танцующую толпу. Нет, я подожду. «Я виноват и хочу загладить», — упрямо говорит Артём. По блеску его глаз я понимаю, что он уже достаточно выпил. Платье неприятно липнет к телу, и пятно расползается при каждом моем движении. Ладно, пусть ждет Некогда мне. Я ухожу в сторону туалетов, долго и безуспешно пытаюсь оттереть пятно. Совсем, конечно, оно не отходит, но ладно. Прикрою палантином. Надеюсь, его возьмут в химчистку, а то передырой неудобно. Испортил ей такое красивое платье. Я выхожу из туалета и снова натыкаюсь на Артема. Не соврал. Стоит, ждет. Простите, мне так жаль, начинает бубнить он. Да ладно, Артем, проехали, улыбаюсь я. Ничего страшного, бывает. Нет, я должен угостить вас коктейлем, восклицает тренер. Я думала, ты не пьешь. Ты же фитнес-тренер, удивляюсь я, пробираясь к своему столику. Раз в полгода, клянется он, прижав руку к груди, У меня стресс и психологическая травма. Что такое случилось, спрашиваю я. Любовница оказалась не настоящей и бросила меня. Неловко шутит он. А, да, понятно. Я сажусь на диванчик и ищу взглядом Ирку. Вы здесь не одна, простите, спохватывается Артем. С подругой успокаиваю я его. Замечаю Ирку в компании какого-то высокого красавчика. Ну, пусть хоть кому-то весело. Я сейчас. Артема словно ветром сдувает. Я перевожу дух, танцевать расхотелось, чувствуя усталость. Сейчас бы в мягкую кроватку да баеньки. Вот, Артём возвращается с каким-то красным напитком. Это вкусно, попробуйте. Я делаю глоток, морщусь слишком крепко. Артем же лихо отпивает сразу полбокала. И сколько ты таких уже выпил, осторожно интересуюсь я, и тут же одергиваю себя, веду себя как училка, Какое мне дело, сколько выпил мой фитнес-тренер? Не помню, широко улыбается он. Ну, мне пора, я встаю с дивана. Ирке, я напишу смс-ку. Думаю, она не обидится. Вы что, еще время детское, восклицает Артем. У меня был трудный день, но, впрочем, ты знаешь, говорю я и пробираюсь к выходу. Артем не отстает, плетется следом и нудит. Арина, ну останьтесь, потанцуем еще! Артем, резко оборачиваюсь я. Иди к друзьям! Я тебе благодарна за коктейль, но на этом все. Ну, тогда я вас провожу. Он следом со мной вываливается на улицу. Я тянусь за телефоном, чтобы вызвать такси, но Артем вдруг нагло перехватывает мою руку.